Расположившись на скале, поросшей деревьями и кустарниками, Феннель и Кен наблюдали за посадкой вертолета. Лью поднес глазам бинокль, увидел, как к вертолету подъехал джип, из него вышел белый, поздоровался с Геей и Гэри. Потом все сели в машину и направились к дому, а через несколько мгновений скрылись внутри. «Отлично!» — Феннель опустил бинокль. «Они уцели!» — Все слишком легко, не правда ли? — недоумевал Кен. — Калленберг не жалует незнакомцев. — Шалик уверял, что Каленберг шалеет от красоток, похоже на правду. — Я не надеялся на столь стремительный успех. Кен взял рацию. — Пусть остается включенный. Гэри может в любой момент выйти на связь. Феннель закурил, улегся поудобнее. — Что вы собираетесь делать с деньгами? «Мой приятель в Йоханнесбурге хочет открыть туристическое агентство, и я собираюсь войти с ним в долю». «Туристическое агентство? Это выгодно?» «Обслуживание по высшему разряду. Специальные маршруты по заповедникам, персональные проводники. Американцам нравится, когда их хорошо обслуживают и готовы платить. Я знаю, что им требуется». Феннель хмыкнул. «Небось, придется попотеть. Не верю я в честную работу». Охотник отшвырнул камень а как вы распорядитесь деньгами? — Потрачу. До цента. Для этого они и предназначены. А потом найду другой приработок. У меня обширные связи. Всем известно, что я первоклассный специалист, прибыльную работу всегда найду. Кен услышал треск в рации, поднес телефон к уху. — Кен. — Привет, Гэри. Слышь, тебя хорошо. Удачи вам. Связь прервалась. — Ну? — Они остаются на ночь. Каленберг их приезду. Я удивлен. В общем, они встретятся в девять вечера. Гэри выйдет на связь в 23.00. Феннель взглянул на часы. Начало первого. — Значит, нам еще двадцать часов торчать на проклятой скале? — Похоже. Наткнуться на охранников глупо. А здесь мы в безопасности. Перекусим. Кен достал из рюкзака фасоль. — Черт побери, — пробурчал Феннель, — кроме фасоли ничего нет. — Мясной паштет хотите? — Все-таки лучше, чем фасоль.